Поэтому после холодной встречи отношения Плюща и подвала стали интимными, и любое вмешательство казалось кощунственным. Ожидая приезда Галки с определенным волнением, Плющ, тем не менее, чувствовал себя предателем подвала, мастерской, новой жизни. Ничего себе! Разве для этого он пробивал мастерскую? Впрочем, Костик, — окорачивал он себя, — пусть такие вопросы одревают Марика Ройтера или коку Нелединского. Интеллигентские штучки оставим потом. Ключ нажал ногой на клавиш поломанной половой доски. Этот трамплин мы притянем. Большой гвоздь есть, а сверху перекроем этиудами. Картон плотный, проминаться почти не будет. Сверху наклеить мешковину, пролифить, и можно красить. Будет люкс. Жаль, только резать придется. и хрен с ним. В конце концов, Его сегодняшние работы через двадцать лет Тоже покажутся наивными И вызвут ностальгию Так что мы ничего не теряем Интересно, какие дырки придется латать лет через двадцать С сегодняшними холстами Развеселившись, Плющ начал работать Галка приезжает завтра в четыре с чем-то Первая дырка в полу тем покрасить краской эмалевая До да завтра высканет два раза — Зеленая падла, как травка. галки должно понравиться. Чего-ничего. Подмешаем пару тюбиков сажей, газовой будет само то. В Будоре практически все готово. Обои идут фиггалклевые. Ничего не скажешь. По светлому фону мелкие, мелкие, сдержанно-розовые цветочки с серо-зелеными листиками. Сичек получается. Даже не сичек. А хавает, зараза. Одно непонятно. Как встречать галку? Наш придумать обед? Примусть есть. И посудку какую бабушка дала вместе с постелью. Сходить бы на новый базар, выбрать крестьянскую курочку. Это рублей шесть. Всякие травки, редиски, помидорчики, огурчики. Они же там в Питере так по радио все это слушают. Даже бабками. И, естественно, натюрмортом. Цветов до хрена сейчас, и фруктов тоже. Для фруктов есть роскошные блюда из фраже, модерн, с литым каштаном на пятипалом листе, как на ладошке. Это для цветов что-нибудь найдем. Короче, четвертак нужен, хоть стой, хоть падай. К тому же Галка наверняка навезет пару чемоданов какой-нибудь дряни. Тряпок там подарков, не в трамвае же ехать, такси тоже рубля два». «А с галкой все пять!» — рассмеялся Плющ, представив испугавшегося при виде галки таксист таксиста. из Плющ докрасил последний метр пола, в маленьком тамбуре обтер руки тряпкой с разбавителем и вышел. Было не жарко. Ветерок перепутывал кроны. В синих аллеях улиц вспыхивали и гасли белые и оранжевые пуговицы прохожих. На Софиевской он догнал Морозова с коляской. — Ты знаешь, Костик? — сообщил Морозов. — Коково здесь? — Да, знаю. — Осторожно ответил Плющ. — Странно, — задумчиво сказал Морозов. — Ко мне не зашел. — Зайдет еще, — обнадержил Плющ. — Вряд ли, он в четверг уезжает. — Последняя дурка! — оживился Морозов. — Шуревич завязал. — Ну и что? — удивился Плющ, не увидев в этом никакой дурки. — Слушай дальше, — продолжал Морозов. — Проезжаю мимо окна и вижу, сидит Шуревич перед зеркалом, пьет из бутылки кефир после каждого глотка мацает свой бицепс, а? — Слушай, Морозов, — отсмеявшись, спросил Плющ, — Ты не помнишь случайно адрес Розы, карликовой сестры? С тех пор, пока не переехали, я был там только один раз. Морозов закатил глаза. — Значит так йога западный массив? Улиц Новоселов? Угол Варнинской?» «А, спасибо, я там найду. Весь твоего разрешения тебя обгоню». «Обгоняй, обгоняй!» — усмехнулся с морозом то пошло не в ту степь!» — маялся Эдик. Роман комкался, романом никак не становился, желаемой полифонии не пахнулся. Выпьер острый сюжет, любопытный сам по себе. Но все это сильно смахивало на приключенческую повесть. Все-таки без опыта не справится Читай, не читай. Разбирайся сколько угодно. Материал гнется, ломается, звякают какие-то словечки. Многозначительные пейзажи, точные сами по себе, изобличают дилетантов. Есть герои. Характер, опять же, по-дилетантски, как живые графический или наоборот лезет за разкать символика как в плохом кино слова